Искусство письма было изобретено в Египте около четырех тысяч лет до нашей эры, в Вавилонии же ненамного позднее. В каждой стране письменность начиналась с рисунков, изображающих предметы, о которых шла речь. Эти рисунки вскоре приобрели условный характер, слова уже представлялись не рисунками, а идиограммами, как это все еще имеет место в современном Китае. В течение тысячелетий эта громоздкая система развелась в алфавитную письменность. Цивилизация в Египте и Месопотамии обязана своим ранним развитием Нилу, Тигру и Ефрату, которые делали сельское хозяйство самым легким и производительным занятием. Она во многом сходна с цивилизацией, которую испанцы застали в Мексике и в Перу. Обожествляемый царь имел деспотическую власть, в Египте он владел всей землей. Царь имел особенно сокровенные отношения с верховным богом, увенчивавшим политеистическую религию. Существовала военная, а также жреческая аристократия. Если царь оказывался несильным или был занят в тяжелой войне, жреческая аристократия чувствовала себя способной покушаться на царскую власть. Землю возделывали, принадлежавшие царю, аристократии, и жречеству, рабы. Между египетской и вавилонской теологией имеются существенные различия. Египтяне больше думали о смерти. Они верили, что души умерших опускаются в подземное царство, где их ждет суд Осириса, решение которого определяется их образом жизни на земле. Они думали, что в конце концов душе предстоит возвращение в тело. Эта вера проявлялась в бальзамировании умерших и в постройке роскошных пирамид. Пирамиды строились различными фараонами в конце четвертого и в начале третьего тысячелетия до нашей эры затем египетская цивилизация приобретала все более стереотипный характер прогресс становится невозможным благодаря религиозному консерватизму около 1800 года до нашей эры египет завоевывают семиты гкссосы управлявшей страной около двух столетий. Они не оказали на Египет значительного влияния, но их присутствие в этой стране послужило распространению египетской цивилизации в Сирии и в Палестине.